Глава 7. Долгожданное объяснение Похоже, на мне до сих пор сказывалось ранение, потому что я не понимал, что именно связывает филиду и нападение на меня. Она вернулась недавно. Убили миалина а потом решили убить еще и меня. Между этими событиями проходило ровно по одному дню. Какой-то дополнительной связи я не видел. Но это лишь поначалу. «Так мне начинать объясняться?» спросила филида, «Ты будто хочешь убедить меня в том, что в происходящем есть твоя вина?» «Мне кажется, что есть», ответила девушка. «Я даже Конральду про это не могу рассказать, потому что уверена, он не поймет меня». «Тогда, вероятно, тебе стоит рассказать о том, что происходит». «С самого начала...» чуть ли не жалобно произнесла филида, когда я в очередной раз пошевелился в кровати, морщась от боли. Листы едва не упали вместе с тряпками, но я придержал их другой рукой. «Или стоит отложить на другой раз?» «Нет уж». В мозг постепенно начала закрадываться мысль о том, что надо все же узнать историю филиды полностью. От начала и до конца. «Рассказывай. Все равно следующий день у меня потерян. Так хоть чего-нибудь полезное узнаю». «Полезное?» Протянула девушка. «Как сказать, как сказать...» «Давай, с самого начала. Я попробовал сесть поудобнее, но все равно оказался в той же позе, что и прежде. Почему ты ушла?» «Потому что должна была». Ее речь начала звучать, как какое-то неприятное признание. «Потому что здесь было не мое место». «Ты ведь позже и меня звала уйти. Так куда ты ушла и зачем?» «У меня было задание». — Я помню поймать бандитов, и тебя нанял не огон, — сказал я. — Такое сложно забыть. Это лишь одно из заданий было. Конрольд ведь меня давно не видел. Давно, потому что на самом деле я работала на Миолина. Ну, думала, что работала на него. Все стало как-то немного сложнее. — Даже не немного, а значительно сложнее, — хмыкнул я. — Ты знала Миолина раньше? — А Конральд? — Конральд вообще ничего не знал о моей работе. Я сообщила ему только о последнем задании и все. — То есть ты из простой девушки, которая жила где-то в полянах, вдруг выглядишь действительно серьезно? — оценил я. — Но почему я вообще должен тебе верить? Ведь однажды ты исчезла, ничего не сказав. Сейчас я пришла, чтобы сказать тебе правду. — Хорошо, хорошо. Я обнаружил, что спорить не слишком удобно в моем состоянии, потому что постоянное ерзание заставляет рану болеть, а листья сползать. Я знал о миолина, потому что однажды Конральд невольно познакомил меня с Севолапом. — Прости, как его звали? — севалап Я засмеялся, стараясь не трястись от смеха, потому что плечо пронзало боль после каждого вздрагивания. Когда смех прошел, Я оглянул на Фелиду, которая укоризненно смотрела на меня в ответ. Ничего смешного в его имени нет. — Хорошо, — коротко ответил я. — Имя как имя. На криволапа похоже. Теперь вдруг фыркнула и сама Фелида, но как-то вежливо, совсем не так, как она раньше могла громко и нарочито привлекая внимание. Не задумывалась об этом, но думаю, что в этом есть доля правды. Он немного косолап и к тому же хромает. Что это за человек такой? Конральд рассказывал, что они когда-то воевали вместе, а потом он отошел от дел и внезапно всплыл правой рукой Меолина. «Ух ты, но мы вроде как с миалином на короткой ноге были», — добавил я. «Были». «Короткая нога — это хорошо, но правителей сейчас нет». И если ты наконец-то позволишь мне договорить, то наверняка узнаешь много нового. — Ну говори же, — в нетерпении произнес я. — Севалап, я с ним познакомилась, и он дал мне задание втереться в доверие к неагону коротко произнесла филида Потом было наше с тобой знакомство, и отчасти... Да, мне удалось это сделать, удалось втереться в доверие к этому... этому... а Она махнула рукой со всей силой так, что ударилась пальцами о собственное колено. «Ай!» Так, я пропустил мимо ушей ее последнее восклицание. Ведь все то, что она сейчас говорила, совершенно меняло происходившее ранее. Значит, у нее изначально был какой-то свой собственный план действий, который меня вовсе не включал. И потому я решился спросить. То есть в твой план с бандитами и Ниагоном я не входил вовсе?» «И ничего удивительного», — подтвердила она. «Ты был отличным помощником, но если бы что-то пошло не так, или ты и сам оказался бы на их стороне, то от тебя пришлось бы избавиться». «Нет, я не хочу сказать, что ты обязательно должен был быть с бандитами, но мне кажется, ты бы понял, если бы тебя подозревали». «Фелида, попроще». — попросил я. — Ты просил с самого начала. — Самое начало я понял. Нашему с тобой знакомству я обязан Севолапу, человеку, который стал правой рукой Меолина после того, как закончил воевать с Конральдом. И он попросил тебя втереться в доверие к Ниагону. Мне кажется, я рассказал то же самое, короче, почти в два раза. — Не зря отшельник твою сообразительность повысил. Вдруг язвительно отозвалась она. Потом резко замолчала. «Ты что, знаешь еще что-то и про этого старика? Может, расскажешь мне о нем?» «Нет, Бавлер, про твоего отшельника я не знаю почти ничего. Я спрашивала, честно тебе говорю, спрашивала у людей, но никто в этом обросшем старике никого не признал. Вероятно, он хорошо замаскировался. Или вовсе не испакшено был. Но не буду отвлекаться. Ты сегодня очень раздражительный. И так не и поляны. Этот коротышка вызвал у Миолина не самые приятные эмоции с момента, как занял этот пост. «Почему же?» — спросил я, понимая отчасти, почему так оно и было. Почему Ниагон, вроде бы приличный человек, казался неприятным? И дело было вовсе не в его внешности, не в его размерах. Рост он и в самом деле был небольшого, почти что карлик на моем фоне, а в особенности его поведение в том, что он везде искал собственную выгоду, что склады в полянах, когда оттуда начали бежать торговцы, тут же блокировались, а единственным получателем выгоды в этом случае был Ниагон. Потому что неогон получил это место взамен Торлина. Миолин видел, что на окраинах должны сидеть не торгаши, а военные, которые понимают, что к чему, знают, что надо делать в случае нападения врага. Но поляны находятся в таком месте, что... Слишком странная равнина, да? Кто тебе про нее сказал? Кузнец, орок. Ну, ему ли не знать. Кузнец из полян, — покачала головой филида Но суть в том, что опасность может прийти откуда угодно. У тебя это были дикие звери, в полянах тоже. Не знаю, правда, кто бы это мог быть. Какие-нибудь разумные ящеры, например. — Разумные ящеры, — повторил я размеренно, — вот это точно не вызывает желания доверять тебе, если бы ты сказала чего другое. Но в остальном я согласен, неогон так себе тип, поэтому Торлина направили вербовщиком. Да, по сути, неогон сперва был человеком совета, а потому и Торлин появился здесь, чтобы уравновесить его, но не помогло. Учитывая, что Торлин оказался на пике. Поддержка Ниагона была сильнее. И, как ни странно, виноват в этом оказался ты. — Так! — воскликнул я, удивленный подобному обвинению. — Как это получилось? Когда люди с деловой жилкой ушли, мастеровые обычные, да пара торговцев, не все пошли к тебе. Некоторые из этой дыры вернулись в Пакшен. Дело дошло до репрессий. Со вздохом проговорила филида И оттуда началась дележка имущества оставленного. Почти никому не дали легально вывести товары со складов. И потому, чтобы заработать немного популярности, он использовал твой метод — каждому дать то, что нужно. Но я же давал только необходимое, и то мы это создавали сами, не удержался я. А он пошел по другому пути и дал то, что люди просто желали иметь. Кому золото, кому ресурсы, кому еду досыта. Получилось жутко. Поддержка неогона в полянах безумная. Сейчас, пока он может забирать товар из чужих складов, люди за него горой встанут. В этом его отличие от тебя. Так, допустим, с этим понятно. Севалап тебя нанимал, задание ты выполнила, но осталась здесь. Миолин хотел выяснить, можно ли тебе доверять, и насколько серьезны были твои намерения. Вдруг ты бы все бросил. К тому же Боризон был в ужасе от твоих диких нравов. Кстати, если тебе интересно, он еще жив. Меолин варваром уж точно не был, и не убивал всех подряд в отличие от Ниагона. Интересные факты на закате дня, — снова вздохнул я. Становится чуть понятнее. У тебя я хотела увидеть многое, чего не видела в других селениях. Ты старательно оберегал людей от войны и даже справился с этим более чем успешно. Только про твои успехи знали не только в Пакшине, но еще и в Мордине. В Совете были люди, которые не жаждали успехов родного государства. Считали, что Пакшин в принципе слаб, чтобы противостоять северным соседям. У уточнил я. Нет, Улерин, Пакшин и Мордин все вместе. Это почти что Северный Союз. Вероятно, сейчас чуть меньше, с учетом всех потерь в войне. Часть Совета Пакшина предполагала присоединение к Мордину единственной возможностью сохранить свои жизни в предстоящих войнах. «Устали от сражений? Неудивительно», — ухватился я за привычную тему. «Но почему нельзя создать что-то наподобие? Объединиться?» «Улерин против. Он ближе всех к Северному Союзу. Мордин дальше всех». Он накапливает силы, но Пакшин, как ни странно, имел лучших военачальников, до тех пор, пока в дело не вмешался ты. А вот тут уже интересно. Ты умудрился напугать дворян Пакшина. Затем, когда ты встретился с Анареем, ты смог уничтожить Морденских. Иначе с чего бы ему было пленять некоторых? Серьезно? Они виду не подали, кто они такие. Но Анарей знал и потому легко тебе двоих простых отдал. Вообще в том отряде героические парни служили, — продолжала филида точно не секреты мне открывала, а новости рассказывала. — Килос и Леверов, да? Верно помню? — Верно, — с пересохшим горлом ответил я. — Запомнить имена тех, кого почти что не видела? — Пожалуй, тебе стоит верить. — К чему я и клонила? — улыбнулась девушка. Зато тебе становится более понятно, что здесь происходит. Раньше я этого не могла тебе сказать, потому что Севалап не получил соответствующих указаний от Меолина относительно тебя. А когда первый раз меня предупредили, что Морден направил в Валем войска, я собиралась тебя отсюда забрать в Пакшен». «Забрать меня в Пакшен? Шутишь?» — воскликнул я так громко, как позволяло мне моё состояние. Вот уж ни за что! Ты же хотел посмотреть большой город? Увидеть, что к чему? Хотел, но не таким образом. Сейчас ты уже не сможешь его посмотреть. Так, погоди. Ни в Пакшине дело. Сейчас я жив, а миалин мёртв. Это что-то меняет в моих планах? Что-то ещё мне нужно знать? Филиппена называли одним из приближённых к миалину И это правда но он подчиняется Севолапу. Тот сейчас не может покинуть Пакшин, но я думаю, что вскоре он появится или пришлет весточку. Беда в том, что большинство Совета уже перенаправляет военные силы по фронту, а Нарей тоже скоро даст о себе знать. Он же до сих пор держит деревеньки по крале? «Да, до сих пор», — ответил я. «Но я спросил про планы». «А какие у тебя планы?» «Двигаться на север». Вариант первый — взять поляны и отдать их Пакшину. Или забрать себе. Это второй вариант. Но тогда карта рассвета может серьезно измениться. Да и людские настроения тоже. Ты ведь в курсе, что нички теперь с нами? Аарин согласился и замкнул круг селений по обеим берегам Неруды? Звучит неплохо. Севалап просчитывал что ядро рассвета будет обширным. — Неплохо было бы севалапу нам и помощи выслать, — проворчал я. — Он хочет все контролировать, но что именно он сделал? — Он пропустил ваши письма поселением, позволил людям покинуть дома, чтобы поселиться у вас. На самом деле он готовится к худшему, к тому, что Пакшин перестанет существовать. Поляны отделились, побережье Неруды тоже. Пусть тут и мало людей проживало. Рассвет должен стать преемником Пакшина восстановить связи с монастырем, найти изгнанников или изгнанники и еще кто такие. Не знаю сама, тебе нужен Севалап. Думаю, он откроет тебе этот секрет. Намекаешь на то, что не стоит тянуться к полянам, они отошли от Пакшина и нам пока не угроза. Не совсем так, но защититься от нападения полян гораздо проще, продолжила делиться важной информацией филида Проще, чем от любого государства. Сейчас ты должен представлять, что широкий мир полон различных существ. Это я уже понял. И не только существ. От войны всегда бежали. Терялись, сбегали. Скажи еще, что к югу от рассвета есть селения, есть люди. Вероятно. Но они отдалены теми же монстрами. Похуже, чем ваши ожившие скелеты, фыркнул Филида. И мы не договорили про Севолапа. Он примерно половину беженцев чуть ли не лично отправил сюда. Обсуждаем уже совсем не то, что нужно. Итак, подытожим. Я присел, придерживая свободной рукой листья на ране. Получается, что все происходящее, половина беженцев, это ответственность Севолапа. А не то, что мы распространяли слухи о том, что здесь хорошо. Может быть и так. Рекомендую тебе дождаться Севолапа. Отдохни. Займись делами рассвета, ресурсами. Пусть люди смотрят, что ты не просто руководишь ими, а серьезно занимаешься. — Ты говоришь, как отшельник, — рассердился я. — И все же ты не сказал, что я не права. — Признаю, — согласился я. — Вот и все. Рана у тебя неглубокая. Почему ты ничего не спрашиваешь о нападавшем? Конрольд его зарубил, и большего узнать никак нельзя. У кого спрашивать? У меня, например, есть предположение. Хорошо, Меолина убил помощник Ниагона. А мне тогда от чьего помощника Болт прилетел? Лично я его не знаю, но могу предположить, что это не помощник Ниагона. мординский вероятнее всего. Или люди из Совета Пакшина. Тоже верно. Рада, что ты понимаешь текущую ситуацию. Чтобы еще лучше было понятно. Если Пакшин всем городом перейдет под крылом ордена, тогда у последнего станет сил столько, что зимой ты не сможешь сдержать его натиск. То есть мне надо больше сил пустить на оборону. На равномерное развитие пока не придет Севалап, бросила напоследок Фелида. Хочется верить, что ты сделаешь правильный выбор. Поправиться. Вот мой правильный выбор. Я лег обратно. Если ты пошла то мне надо обдумать все, что я только что узнал. И спасибо, если все, что ты сказала, правда. Не сомневайся. Она ушла, прикрыв за собой дверь почти беззвучно. Последние ее слова, наоборот, заставили меня лишь еще больше сомневаться в том, что она мне наговорила. С другой стороны, все звучало более чем логично. И все же... Большая часть ее рассказа логично накладывалась на события уже случившиеся и показывала все в совершенно ином свете. Принять это оказалось куда сложнее. По факту в большой план и большую игру Севолапа не меньше, чем наполовину, оказался втянут я. При этом параллельно с правой рукой Меолина план был и план монастыря Пироканта по соединению государств по Неруде. Вероятно, мне стоило бы объединить эти два плана, даже не пытаясь получить из этого какую-то личную выгоду или выгоду для рассвета. Но оставить все просто так, при таком резком росте населения, потребностей и новых целей, я никак не мог. Похоже, что придется послушаться филиду и потратить время на приведение тыла в порядок. Рассвет должен быть полностью готов к любым атакам. Защита, ресурсы и люди. Люди, сытые и в тепле, ресурсы, распределенные и в достатке, а защита, полноценная по всему периметру. По крайней мере, сейчас мне все стало яснее. Чуточку яснее.